«Однако я наглоталась воды», — сказала она. «Что произошло?» Когда ей объяснили, она благодарно посмотрела на Ганса, который отошел в сторону. Все предлагали ей отложить опыт, тем более, что ее платье порядочно намокло, но она категорически отказалась. Пришлось вновь пустить ее под откос. На этот раз она благополучно спустилась вниз. Удар об упор был так силен, что ящик отбросило в сторону, но Амели была цела и невредима. Все поздравляли ее. «У вас, сэр, появился конкурент», — сказал Винклер Блоттону. «Ничего. На сегодняшний день сэр Генри отыграется на стратосферном прыжке», — за Блоттона ответил Цандер. «Ну, а теперь я иду переодеться», — сказала Амелия. «И знаете, в вашем гробу страшно холодно, я совершенно продрогла». «Это наша оплошность, Фрейлин». Мы не догадались подогреть воду, а температура здесь в горах близка к нулю, сказал Цандер. В городе Ганс нашел много новинок. На соседнем горном плато высились огромные мачты радиостанции. А там, где находилась подъемная площадка, уже лежало черное огромное веретенообразное тело. Люди-муравьи копошились над ним, заканчивая электросварочные работы. Гансу хотелось поскорее посмотреть на ракету. Вот наш первый Ноев ковчег, сказал Цандер, показывая на ракету. Ее вид был необычен, как туша кита, выброшенного на берег. Она имеет 100 метров длины, оболочка из вольфрамовой стали. Удивительное совпадение вырвалось восклицание у епископа. — А о каком совпадении вы говорите? — спросил Цандер, несколько удивленный. — Разве вам уже приходилось видеть подобное сооружение? — В Библии сказано, — объяснил епископ, — что ковчег Ноя имел в длину 300 локтей, ведь это в точности соответствует 100 метрам.